Глава 16. Четверо против одного. Логично было ожидать, что после устранения Лю Шао Ци Мао Цзэдун займет должность председателя Китайской Народной Республики. Однако этого не произошло. С одной стороны, в государственной иерархии председатель цкпк ЦК стоял выше председателя КНР, так что никаких выгод двойное председательство Мао принести не могло. С другой стороны, следовало соблюдать приличие и демонстрировать скромность, приличествующую коммунистическому лидеру. Мао весьма гармонично сочетал показную скромность с раздутым до небес культом своей личности. Кроме того, не стоило давать недоброжелателям повод судачить о том, будто бы председатель Мао избавился от председателя Лю для того, чтобы завладеть должностью, которую сам отдал ему в 1959 году. Точнее, не отдал – а был вынужден отдать после критики политики большого скачка. То, что случилось один раз, могло случиться и во второй. Мао совершенно не хотел, чтобы его отодвинул в сторону новый глава государства. 8 марта 1970 года, выступая на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню, Мао Цзэдун заявил о необходимости проведения очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей, ВСНП и грядущем пересмотре Конституции, а также предложил упразднить должность председателя КНР. По замыслу МАО председательские полномочия должны были перейти к постоянному комитету ВСНП, осуществлявшему функции Народного собрания в период между сессиями. Коллегиальное руководство государства МАО назвал гарантией от ошибок, которые были сделаны раньше. Председатель постоянного комитета ВСНП для МАО опасности не представлял, поскольку был сугубо номинальной фигурой, не обладавшей никакими реальными полномочиями. Линь Бяуна оставил на сохранении должности председателя КНР, а также на том, чтобы эту должность занял Мао Цзэдун. Расчет Линьи был простым и легко угадывался. Если бы Мао сохранил пост главы государства, но отказался его занимать, то председателем КНР стал бы Линь. В противном случае Линь мог бы рассчитывать на должность заместителя председателя КНР, Так или иначе, Линь Бяо официально стал бы вторым человеком в государстве. Статус министра, пусть и наиболее влиятельным, уже не устраивал линя а перспектива стать преемником Мао не очень-то вдохновляла, поскольку Мао на пороге своего 77-летия выглядел крепче слабого здоровьем Лине, который был на 14 лет младше. Правда, еще в 1964 году Линь Бяо стал заместителем главы Государственного совета. Но одно дело быть заместителем председателя Мао и совсем другое – заместителем Джоу Энь Лае. Трое других ближайших сподвижников Мао – Джоу Энь Лай, Кан Шен и Чень Бада – также выступали за сохранение должности председателя КНР, и можно с уверенностью предположить, что каждый из них в глубине души надеялся ее занять. Таким образом, в высшем руководстве страны четверо выступали за сохранение должности председателя КНР, а против был один Мао. Но суть заключалась не в количестве, а в политическом весе, которого у Мао было больше, чем у всех четверых его оппонентов вместе взятых. Настойчивость Лини, которая в первой половине 1970 года неоднократно как в устной, так и в письменной форме предлагала Мао стать председателем КНР, на первый взгляд выглядела выражением почтительности. Со времен вэйского императора Вэн установилась традиция, при которой Зурпатор трижды отказывался от предлагаемого ему императорского престола и милостиво принимал четвертое предложение. Если императоры отказывались трижды, то почему бы такому скромному человеку, как председатель Мауни, отказаться шесть раз? Сам Лень Бяу вел себя безукоризненно, не возбуждая никаких подозрений. В своем кругу он постоянно восхвалял председателя Мао и говорил, что у страны должен быть именно такой глава. И вообще у страны должен быть руководитель, это общемировая традиция. Но вот Ей Цюни иногда позволяла себе рискованные высказывания. В частности, в середине 1970 -го года она сказала командующему ВВС Уфасяню, что будет с Лень Бяо, если упразднят должность председателя КНР, какая должность достанется ему. Уфасянь был для линь Линьбяо и Ецюнь своим человеком доверенным и нераспроверенным, но недаром же говорится, что самое сокровенное можно обсуждать только с самим собой. Вполне вероятно, что подобные слова от Ецюнь слышал не только Уфасянь. Имя линь бяо упоминалось вторым после председателя Мао, и ему провозглашали здравиться наравне с Мао, хотя и не такие пышные. Для укрепления позиций Линьбяо через свое окружение начал продвигать идею собственной гениальности. Делал он это осторожно, в следующем ключе. Наш председатель Мао является гениальнейшим человеком в мире. Его верный соратник Линьбяо тоже гений, иначе председатель Мао не приблизил бы его к себе. По указанию Линя Чен бада составил обзорный материал под названием «Некоторые высказывания из произведений Энгельса Ленина и председателя Мао Цзэдуна о понятии гениальность» который был представлен участником второго пленума ЦК КПК девятого созыва, проходившего в Лушане с 23 августа по 6 сентября 1970 года. Во время обсуждения доклада Ченя Линь Бяо заявил, что гений появляется во всем мире раз в сотни лет, а в Китае раз в тысячи лет. Это было сказано для того, чтобы подчеркнуть исключительность Мао Цзэдуна. Но Мао прекрасно понимал, для чего Линю понадобилась эта затея с гениальностью. И потому ответил так. Сказанное товарищем Линьбяу не соответствует действительности. Маркс и Энгельс жили в одну эпоху, а менее чем через сто лет после них появились Ленин и Сталин. Как можно говорить, что гений появляется раз в сотни лет. А в Китае были Чэньше, Угуан, Кун Цю Цюань и Сунь Ецэн. Линь Бяо восхвалял гениальность Мао, окружение Линьи восхвалял его самого. Кого еще мог сделать своим помощником председатель Мао, как не гениального Линь Бяо? Дальше прочих пошел Уфасянь, заявивший, что без старания Линь Бяо, гениального защитника революционной линии председателя Мао, не было бы ни самого Мао, ни Нуак, ни Канэйр. Разумеется, сказанное дошло до ушей Мао Цзэдуна, который понимал, что устами Уфасяня говорит Линь Бяо. С точки зрения Мао, правильной могла быть следующая трактовка. Гениальный председатель Мао приблизил к себе Линь Бяо, который стал его верным сподвижником. А Линь стал продвигать иной вариант. Гениальный председатель Мао приблизил к себе Линь Бяо, потому что тот тоже гениален. Улавливайте разницу. Кроме того, у Мао с Линь Бяо возникло несколько противоречий по важнейшим политическим вопросам. После девятого съезда КПК Линь-Бяо, а также Чень-Бада предлагали сконцентрировать усилия на развитии всего производства в целом, в том числе и легкой промышленности, а Мао считал целесообразным развивать только те отрасли, которые имели военное значение. По вопросу отношений с Советским Союзом и Соединенными Штатами у Мао с Линьем тоже имелись разногласия. Если Мао считал Советский Союз главным врагом Китая, то Линь не видел в этом отношении разницу между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Более того, Линь считал, что у двух социалистических стран при всех имеющихся разногласиях все же больше общего, чем у Китая с Америкой, и был совершенно прав. О том, что Линь Бяо начал зарываться, свидетельствовала не только компания по его прославлению, устроенная как бы по воле масс, без санкции Мао Цзэдуна, Линь, самовольно не переговорив по этому поводу с Мао, назначил дату открытия второго пленума ЦК КПК 9-го созыва на 23 августа, а в своем выступлении на пленуме подверг резкой критике члена политбюро ЦК КПК Джан Чуньцяо, которого можно было назвать главным придворным идеологом Мао Цзэдуна. После выступления Линьи его окружение попыталось продолжить критику в адрес Джана, но вмешательство Мао положило этому конец. Подоплек инцидента с критикой Джан Чунь Цао не совсем ясна. То ли для Мао она стала неожиданностью, то ли Мао сначала санкционировал ее, а затем прилюдно осадил Линя, чтобы показать всем, кто в доме хозяин. Но так или иначе, Линь Бяо получил на пленуме весьма болезненный щелчок по носу. А в отместку Мао разгромил Чень Бада, не вовремя и не к месту высунувшегося со своей подборкой высказываний о гениях. Кроме того, в своем выступлении на пленуме Чинь Бада поддержал предложение Линь Бяо сохранить в государственном аппарате должности председателя КНР и его заместителей. Не для того Мао Цзэдун громил подлую каппутистскую банду Лю Шау Ци, чтобы получить взамен банду Линь Бяо. Звезда Чинь Бада закатилась в одночасье. Мао обвинил его в неожиданной атаке на партию и провокационной деятельности, что стало началом масштабной кампании критики Чен Бада и упорядочения стиля работы. «Движение за упорядочение стиля состоит из четырех этапов», — учил Мао. «Широкого и всестороннего высказывания мнений, нанесение контрудара по правым элементам, упорядочения стиля и улучшения работы, и, наконец, изучение марксизма-ленинизма, включая организацию критики и самокритики на групповых собраниях с применением метода напоминающего умеренный ветер и мелкий дождь. 16 ноября 1970 года ЦК КПК сдал указание по вопросу об антипартийной деятельности Чень Бада, в которых он критиковался как антипартийный элемент, лжемарксист, бессовестный карьерист, подлый интриган. В марте 1971 года Чень был арестован и пробыл в заключении до 1988 года. Ему дали новый срок на процессе по делу Линьбяу и банды четырех. Заодно с Чень-Бада критики подверглись У Фасянь и некоторые другие сторонники Линьбяу. Тем не менее, в проекте Конституции КНР, представлено на рассмотрение участников пленума, Линьбяу был назван близким соратником председателя МАО и его преемником, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. При всем желании Мао не мог выступить против Линь-Бяо без обстоятельной подготовки, поскольку Линь контролировал армию. Вдобавок, в ходе культурной революции многие из бывших подчиненных Линя заняли важные посты в гражданском аппарате. Линя можно было сравнить с Пауком, опутавшим всю страну своей сетью, и влияние его было гораздо выше того влияния, которым в свое время пользовался Лю Шао Цзи. Следовало сначала ослабить позиции Линя, а уже потом обрушиваться на него. О том, насколько крепки были позиции Линя, можно судить хотя бы по поведению председателя Центрального бюро безопасности КПК Ван Дун Сина, который выступил за сохранение должности председателя КНР. Как мог главный телохранитель председателя Мао действовать наперекор его воле? Ответ прост. Потому что так хотел Линь Бяо, а Ван прекрасно помнил, как Линь добился от Мао согласия на устранение лужи Цина. Вывод напрашивался сам собой. Если хочешь жить спокойно вблизи председателя Мао, то не следует портить отношения с Линь Бяо. Джоуэйн Ла и Кан Шен, поначалу выступавшие за сохранение должности председателя КНР, изменили свое мнение и были рады, что судьба уберегла их от неприятностей. А вот Линь Бяо впереди ждали неприятностей, причем большие. Согласно Конституции, принятой Всекитайским собранием народных представителей в январе 1975 года, Должности председателя КНР и его заместителя были упразднены, а функции главы государства перешли к постоянному комитету ВСНП, председателем которого стал член Политбюро ЦК КПК маршал Джуде. Новая конституция, закреплявшая итоги культурной революции, включала в себя 30 статей вместо 106 прежних. «Социалистическое общество существует на протяжении довольно длительного исторического периода», говорилось в преамбуле Конституции. На протяжении этого исторического периода существуют классы, классовые противоречия и классовая борьба. Существует борьба между социалистическими и капиталистическими путями развития. Существует опасность реставрации капитализма, а также угроза подрывной деятельности агрессии со стороны империализма и социал-империализма. Эти противоречия могут быть разрешены только с помощью теории непрерывной революции при диктатуре пролетариата и применении ее на практике. Мы должны придерживаться основного курса и политики Коммунистической партии Китая на протяжении всего исторического периода социализма и продолжать революцию под руководством диктатуры пролетариата, чтобы наша Великая Родина всегда шла по пути, указанному марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна. Теоретической основой, определяющей мышление китайского народа в Конституции, объявлялся марксизм-ленинизм-маоизм, Мао не мог не поставить себя на один уровень с Карлом Марксом и Владимиром Ульяновым-Лениным. двенадцатая статья Конституции гласила «Пролетариат должен осуществлять всестороннюю диктатуру над буржуазией в надстройке, включая все сферы культуры. Культура образования образование, литература и искусство, физическое воспитание, здравоохранение и научно-исследовательская работа – все должно служить пролетарской политике, служить рабочим, крестьянам и солдатам и сочетаться с производительным трудом». В пятнадцатой статье говорилось, что вооруженными силами страны командует председатель Центрального комитета Коммунистической партии Китая. А шестнадцатая статья начиналась словами «Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти под руководством Коммунистической партии Китая». Таким образом, в руках председателя ЦК КПК сосредоточилась вся партийная, государственная и военная власть. Статья 22 провозглашала революционные комитеты различных уровней местными народными правительствами на различных уровнях, а статья 23 наделяла революционные комитеты следующими полномочиями. Обеспечение исполнения законов и указов. Руководство социалистической революции социалистическим строительством. Рассмотрение утверждений местных экономических планов, бюджетов и итоговых отчетов. Поддержание революционного порядка и защита прав граждан. Конституция 1975 года оказалась самой недолговечной конституцией в истории КНР. Она действовала около трех лет до принятия в марте 1978 года очередного основного закона государства.